Литнет представляет Дочери для бывшего Регина Янтарная Текст читает Тася Кум Глава первая Соня Мармеладова Где же она? Потерянно оглядываюсь по сторонам. Тяжело вздыхаю. Меня зовут Соня Мармеладова. По призванию и профессии я воспитатель. Работаю в детском доме в Красногорске уже месяц. Карьера не задалась сразу, потому что в мою группу шестилеток поступила она, девочка. Монстр с медовыми невинными глазками. Сегодня понедельник. День смотрин и надежд как для детей, так и для воспитателей. Приедут потенциальные родители и опекуны, и я должна сделать все для того, чтобы найти девочки-родителей. Так будет лучше для всех. С ног сбилась, ищу малышку битый час по территории детдома. Надо привести ее в порядок, умыть, одеть прилично, накормить, чтобы не попрошайничала. Она это умеет». Девчонка, прирожденная актрисулька, наденет специально рваные джинсы с курткой, подойдет к забору, протянет худенькую загорелую ручку, выпучит огромные карие глазищи и взывает к прохожим. «Подайте ради Христа! Нас в детском доме не кормят, конфет не дают, печеньками и кексами обделяют». А мы потом краснеем за нее всем воспитательским составом, когда посторонние люди приносят пакеты с продуктами из магазинов и выговаривают. «Да чего же государство докатилось, детей не кормит?» «Не представляю, что будет, если я не пристрою девчушку в хорошую семью. Именно на меня...» на 22-летнюю выпускницу педагогического университета повесили эту непростую ношу. Осматриваюсь внимательно по сторонам. Замечаю пропажу. «Руслана! Умоляю, отпусти его!» Смотрю на исчадье ада, плачу. «Русь, если тебе не жалко Сашу, пожалей меня!» Я ведь только нашла работу, она мне очень-очень нужна. Если руководство узнает, что ты отлупила третьего за неделю мальчика, меня уволят как профессионально непригодную. Светловолосая шестилетняя девочка с огромными светлокарими глазами, похожими на два дорогих янтаря, уставилась на меня, как на пришельца. Что-то в ее стройном аналитическом алгоритме мышления сломалось. До этого она спокойно лупила мальчика, не чувствуя ни капли вины, а сейчас я призываю ее спасти меня, взрослую девушку. Руслану Алешкину перевели в наш детский дом ровно неделю назад. И за эти бесконечные семь дней У половины воспитателей во главе с директрисой появились толстые седые пряди волос. — Что стряслось? Отпусти его! — говорю озабоченно. Девочка в желтых шортиках и белой майке внимает моим мольбам и выпускает остатки рыжих Сашкиных вихров. «Ну почему ты такая непримиримая, Русенька?» Протягиваю руку, чтобы погладить малышку, но тут же отдергиваю назад. «Это может укусить и оцарапать». Мой взгляд падает на светлую лохматую головку малышки с мягкими волосиками. «Сделаю тебе прическу, самую модную». Девочка с медовыми глазами гневно опалила взглядом Сашку. И я только сейчас замечаю, что мальчик с испуганным лицом топчется на месте, боится даже уйти, чтобы не схлопотать по первое число. — Сашенька, иди, Руслана тебя отпускает. Звучит смешно, но это правда. Матерая малявка сейчас заправляет нашим детским домом. Девчушка Маугли, как мы воспитатели называем ее между собой за неуживчивый дикий характер, сверлит меня взглядом. «Ты умеешь делать хвосты?» Скептически осматривает, как скромно я одета. Киваю с готовностью, по-японски кланяюсь. «Три хвоста!» Старательно выговаривает букву «Р». «Зачем так много? Два хватит. Три!» «Ладно, ладно». Приближаюсь к малышке настолько осторожно, будто передо мной живой тигренок. Руся вскинулась, насупила носик, осторожно с интересом вдыхает ноздрями мой запах. «Молюсь всем богам на свете, чтобы пронесло». Хватаю девочку за руку, Она у нее мягкая, теплая, нагретая на солнышке, с приятной бархатной кожей. Вблизи малышка не такая крупная, какой казалось издали. Совсем крохотная и даже кажется не опасной. «Еда есть?» — требует с меня мзду. Достаю из кармана платья маленькое розовощокое яблоко, протягиваю девчонки. Сама думаю, не на ту она напала. Я, когда шла к тигру в клетку, продумала все до мельчайших подробностей. А еще меня подгоняла мотивация.